веселыми событиями на киноэкране. В этот момент к премьеру Великобритании подошел секретарь и доложил, что его срочно просит к телефону герцог Гамильтонский. Черчилль был удивлен. Он знал, что его друг находится в Шотландии. Что там могло произойти такого, что не могло бы подождать до завтрашнего утра. Премьер просит секретаря передать Гамильтону, чтобы тот позвонил утром. Однако секретарь возвращается и повторяет, что герцог настаивает на разговоре, подчеркивая его необычайную важность и срочность. «Уинстон, вы не поверите!» — кричал в трубку Гамильтон. «В Шотландию прибыл Гесс. Черчилль знал только одного гесса, заместителя Гитлера, рейс-министра, члена высшего совета обороны Германской империи, члена тайного совета нацистской партии, где он считался первым после Гитлера лицом. Черчилль решил, что это фантастика. «Это известие подействовало на меня точно так же», вспоминал позднее Черчилль, Как если бы я узнал о том, что, скажем, мой ближайший коллега, министр иностранных дел Антони Иден, сбежал из Англии на украденном истребителе Спитфайр и выпрыгнул с парашютом в окрестностях Берцесгадена.